глава 30. «Не может быть!» — думал тренер, когда парня отстегнули от упряжки. Наверняка это безумное место опять выделывает фокусы с его сознанием. «Это походка! Эти волосы! Эта фигура! Нет, это точно Чет!» Тренер вогнал лопату в уголь, повернул, вцепившись в рукоятку так, что заболели руки. «Это он!» Прошипел тренер, задыхаясь, ловя воздух ртом. «Ты в порядке?» — спросил его второй кочегар, Джордж. «Как никогда». Холодно ответил тренер, спрыгивая на землю и направляясь прочь. «Эй!» — окликнул его Джордж. «Ты куда?» Тренер положил лопату на плечо, перехватив рукоятку поудобнее обеими руками. «Свести кое-какие счёты».